Глава шестая. Как создать школьный совет? Ирис. А если я очень попрошу? Использовала я самую последнюю попытку и состроила самые жалобные глазки. Ты не могу я, повысил голос директора и тихонько заскулил. Ух есть с него потом спрошу, уже тише почти себе под нос добавил он. Тебя и так сплошные проблемы. Лепест ко мне уже чаще ходит, чем на свою любимую арену. Жалуются, что ты вечное занятия пропускаешь. Нина выставила счет, потому что ты ей лабораторию спалила. И главное, на тебе не царапины. Неужели именно это вас так огорчает? Ахнула я и демонстративно схватила нож для писем с его стола, став в театральную позу. Так я сейчас? Сказать же надо было. Занеся крохотное орудие, драматично блеснувшее лезвием на всю вытянутую руку, Я сразу чуть отступила в сторону, так как точно знала, как он себя поведет. И вот, с криком «Дура!» и «Чтоб ты сдох!», что явно уже не в мой адрес, очень презентабельный дядечка попытался выбить сей ножик у меня из руки. Да сейчас. Его пальцы прошли буквально в миллиметре, а точно рассчитанным движением ноги я поставила подножку, заставив его рыбкой нырнуть в угол роскошного кабинета. Он даже подниматься не стал, а просто развернулся и, оставшись сидеть на полу, посмотрел на меня с такой укоризной. А я, естественно, нагло ухмыляясь, крутила ножичек между пальцев. «Правда, не могу я!» — взмолился директор школы. «Это даже не правило его заведения, а указ совета!» «О как! Это действительно все меняло!» Я задумчиво закусила губу и вопросительно приподняла бровь. «Ну, конечно!» — вздохнул он, тяжело поднимаясь. «Ты почти живешь в библиотеке, но очевидного не увидела». «Что?» — удивленно спросила я, наблюдая, как директор открывает барчик и с какой-то особой нежностью достает пузатый бутыль. «Дракона в кустах!» — говорю, не приметила! — грызнулся он, наливая себе в большой бокал и, поймав уже мой укоризненный взгляд, фыркнул и извительно бросил. «Это, между прочим, тоже твоя вина, так что и счет за испорченное здоровье я ему тоже пошлю». «Удачи!» – хохотнула я, а Марли поморщился. «Понятно, что они с малым друзья, иначе бы даже пустить директор единственной школы, но такой фамильярности бы он себе не позволил. Но вот ни на грош не верю, что давешний похититель так просто дастся что-то стребовать. Есть подозрение, что я и сама все еще кое-чему в этом деле могла бы у него научиться». «Так вот», — вздохнул Марли, садясь в свое кресло, «твоя просьба — это не просто что-то новое, а слишком новое. Нужно будет подать запрос в совет. Для этого нужно собрать огромное количество подписей. Даже если я дам добро, ты просто не сможешь это провернуть с таким низким рейтингом». «Рейтингом?» — напряглась я, подумав, что, видимо, и впрямь просмотрела нечто значимое. «Ага». Как-то нехорошо ухмыльнулся директор, ткнув пальцем на список у себя за спиной. «Ты сейчас тут!» Из ста записей я была первой. С конца. «Вот с осада!» «Ну, я хотя бы там есть!» парировала я, так как очень захотелось стереть эту ухмылку. «Согласен!» кивнул директор и растянул губы еще шире. «Для того, кто учится всего две недели, это и впрямь достижение!» Но для тебя с твоими способностями!» — он покачал головой, да еще языцу, языком подсокал. «Ну, ты ж сама понимаешь». Вопрос был риторическим, а вот обида самая настоящая. «Ничего, и у меня на дворе телега с прягниками перевернется, а сейчас скромнее быть нужно». «Понял, принял», — вздохнул я. «Что там с этим рейтингом?» «Ну что?» Чтобы подать заявку на этот твой школьный совет, тебе надо минимум троих участников, сотня подписей от возможно желающих и быть в десятке рейтинга. В принципе, если ты попадешь в десятку, то, думаю, твоей популярности на сотню подписей уже хватит. То есть не надо просто бросить вызов сильнейшему, констатировала я, пытаясь прочесть, кто там в списке первой». Не все так просто, директор отпил и довольно прочмукнул. Бросить вызов ты можешь и первому, но вот подняться по списку в случае победы получится максимум на 10 ступенек. Если разница между вашими позициями меньше 10, то, соответственно, меньше. То есть 10 раз. Быстро посчитала я и сама чуть не заскулила. Худше марокко а больше всего бесил довольно лицо Марли. Могу поспорить хоть на все свои сбережения, что пусть он и директор, а тотализатор точно устроит. Ну, хорошо, сдалась я. И как это делается? За день все можно устроить? То я и не знаю, когда он вернется. Могу же не успеть? Лицо Марли прямо засветилось от счастья, и мне закралось подозрение, что именно этот исход устроил бы его больше всего. Раза в день солнце мое тихонько рассмеялся он раз в день. Будучи несколько огорченной беседой с директором, я пребывала в весьма мрачном состоянии духа, и пока шла по коридору, очень хотела найти объект, чтобы с ним поделиться, но, как назло, никого не было. После истории с близнецами народ меня несколько избегал. Ну, пробежались они голышом по коридору, так и что? Вот наверняка девушкам даже понравилось ей нечего было со мной спорить. Из-за угла показался Пава, но, встретившись со мной взглядом, сразу же попытался скрыться. «Да ну!» «Павлентий!» обрадованно она закричала. «Я на весь коридор, так что наверняка меня и в соседнем здании услышали. И сделать вид, что он меня не увидел, уже по-любому не выйдет». Он резко тормознул и, втянув голову в плечи, начал медленно поворачиваться. Вот это мне и нужен!» «Если бы!» — тяжело вздохнул толстячок, понимая, что попал. «Слушай сюда!» — хлопнула я его по плечу и зашептала на ухо. «Тут такое дело! Вызов хочу бросить!» «Кому?» — шарашно посмотрел на меня Пава и даже сверток из рук выронил. «Всем!» — хохотнула я, но сразу уточнила. «Хотя хватит десятерых из рейтинга». 90-й, 80 -е, 70 -е. Понимание зажглось в глазах паренька, и я довольно кивнула. Именно, а я тут недавно со всеми знакомиться тащу Марокко. Устроишь? Когда? Обреченно поинтересовался он. Да что тянуть-то? Теперь глаза зазглишь уже у меня. Сегодня и начнем. Пава снова кивнул и куда-то пропал. Да так быстро, что я даже впечатлилась. Часа два я бродила по школе, пугая случайных встречных и преподавателей. Успела поесть, поспать, опять поесть и даже почти устать от ожидания, когда он вернулся. «Ты чё такой возбуждённый?» — сразу же спросила я, оценив загнанный вид паренька. «Тебя там телегу, что ли, грустить заставили?» Если воскривился он и упал на соседний от меня стул, не забыв схватить с моей тарелки пирожное. Совсем обнаглел. Но в этот раз я смолчала и Пава продолжил. Никто не поверил, меня высмеяли, а этот треклятый блондинчик еще и прихвостей на меня натравил. Еле сбежал. Ну, почему он в мыле, теперь стало понятно. Но почему он пьет мой чай, с моей же кружки все равно нет. «Вкусно!» — вежливо поинтересовалась я. «Ага!» — довольно кивнул Пава и тут же икнул, поймав мой взгляд. «Простите, виноват, исправлюсь!» — тут же сковороговоркой выдал он, чуть не захлебнувшись. «Вот прямо все так и выспели!» — постучал я пальцем по столу. «Ну, кроме близнецов!» — покосился на мою руку парень и чуть отодвинулся. Те очень даже серьезно отнеслись. Побежали сразу готовиться». «Ага», – встала я. «Ну ладно. Мы их предупредили и сами виноваты, что не поверили. Идем, с первым познакомимся». Я хрустнула кулаками и зловеще улыбнулась. «Магию я подучила, хотя у белых она и не особо впечатляющая. По крайней мере, основа. Но думаю, что магия мне и не понадобится». Коперника пришлось на арену тащить, причем в буквальном смысле. Как и сказал Павленти, мне не поверили и попытались посмеяться, но смех у них вышел грустный. Отправив с виду дохлого огненного дракона на арену пеньком, я встал напротив, разминая кулаки. «Смех смехом, брошенный снизу вызов, отменить нельзя». Парень встал и нервно отряхнулся. Глаза прямо так и запылали болью от ушибленного самолюбия. «Я тебя по-хорошему отговаривал», — бросил он в мою сторону брыжа слюной. «Потому что ты девушка, но раз сама напросилась, то сдерживаться не буду». «Жду с нетерпением», — подначила его я, доставая маникюрный ножичек. «Ничего меньше у меня просто не было». «Я — третий сын старейшины клана Красного Пламени!» — встал он в пафосную позу. «Игнис Бармс, и я научу тебя с уважением относиться к старшим!» «Угу», — вздохнула я, — тоже мне старший. «Да хватит тут театр устраивать, давай уже, учи!» Скрипно зубами, Игнис прочертил руками круг, вызывая за спиной шесть печати огня. «Неплохо, прям таки горячий парень!» С хорошей такой чистотой. С печати стали вылетать шары огня. А в руках у паршивца еще и лук появился. И это только десятый с конца. Сильные рогатые. Ну и меня так просто не возьмешь. Глубоко вздохнув, я пошире открыла глаза, активировав истинное зрение. Вроде такая даже магия есть. Вроде как даже высокого уровня. Но я так умела всегда. Даже еще пока не была драконом. Время сжалось и потекло медленно, нехотя. Словно танцуя, за пословатый па, я скользила среди шаров, все сильнее сокращая дистанцию между нами. Раз лук, значит дальник, а значит и вся сила в урон. И стоит лишь подобраться поближе. И опаньки, моя рука обвела плечи паренька, а маленький ножичек уперся в дрожащую сонную артерию. «Лук бросай!» — скомандовала я, и, вздрогнув, Игнис тут же разжал руки. «И печати!» Но парень уже пришел в себя и попытался дернуть в сторону шеи, одновременно сжимая круг огня вокруг нас. «Ну понятно, он же огненный, ему хвост не прижечь, а мне можно!» Вот только я спать не собиралась, а тут же вонзила ножичек не в артерию, а... Просто подключиться не смертельно, но однозначно понятно. «Гаси, — говорю! — надавила я голосом, выдергивая лезвие. В следующий раз ударю в более опасное место. «Стой! — поднял вверх руки мой соперник, и круг огня вокруг нас тут же рассыпался искрами. Сдаюсь. «Молодец! — похлопал я его по плечу, удовлетворенно отметив, что я уже десятая с конца». И что Иглес отпустился всего лишь на единицу ниже. Впрочем, как и все в списке нижнего. Интересно, но обоснованно. Хотя за проигрыш я бы его еще и лестницу мыть отправила. Ну так, чтобы в следующий раз мотивации было больше. И я просто был не готов, воркнул парень, пытаясь оправдаться. Еще раз повтори, тут же с готовностью отозвалась я, но что-то такое он увидел в моих глазах и сразу забатал головой. «Только один бой в день!» — буркнул он и сбежал. «Вот так всегда! Сначала сплошной пафос, а когда дело, так клави потом!» Глазами я нашла Паву, который, подпирая кулаком щеку, откровенно скучал. «О как! А как же моральная поддержка! Хотя да, так-то она мне и нафиг не сдалась, но для порядку то положено!» Поймав мой взгляд, толстячок вздохнул и натянул улыбку. «Ура!» — вяло помахал мне рукой, за что и получил подзатыльник. Я осмотрела арену. Первый бой прошел быстрый, и практически без светителей. Кроме павы в дальнем ряду я заметила еще одну фигуру, закутанную в плащ. Скорее почувствовал, чем увидела директора школы. Ну да, этот теперь ни одного боя не пропустит. Уж кто бы сомневался. «Идем, толстый!» — весело хохотнула я и поднялась. «До завтра отдыхаем!» «Вставай, вставай!» – ворвался крик в мои уши, и я, инстинктивно, не открывая глаз, зашарила руками в воздухе. Но, как говорится, за одного битого еще двух присылают. Так вот и Пава предусмотрительно отпрыгнул в угол и еще и по массивным стулом прикрылся. «Чего орешь?» – наконец, разлепив глаза, зашипела я и посмотрела в окно. «Охренеть! Да там даже солнце еще не встало!» Посмотрев на своего, «М -м, я все еще так не определилась, с кем же парень мне приходится. В общем, как на дурака, я еще и у виска покрутила пальцем, вдруг не поймет. «Я спать!» — коротко бросила я в его сторону и снова зарылась под одеяло. «Ерис, нельзя спать!» — жалобно проблеял Пава. Не выползаясь под одеяло, я просто послала его живописным пешим маршрутом и постаралась прикинуться трупом. Ну и Ирис, еще тише застонал он, но подойти ближе так и не рискнул. И вот же животное немытая, скотинка рогатая и еще много выразительных слов в адрес толстяка. Но спать мне больше не хотелось. Зато очень хотелось кому-то по этим самым рогам настучать. Так что я села и навыливающимися алыми глазами повела в сторону цели. Пава испуганно икнул, а дверь неожиданно открылась. Да так, словно ее с той стороны пнули. «Утром! В мою комнату! Смертники, что ли?» Я тут же переместила взгляд туда, с удивлением наблюдая близнецов. А они с удовольствием наблюдали мою фигуру, которую я не особо утруждалась одевать на ночь. Ну как, трусы все же были, а стыда от 400 уже как совсем нет. За прекрасное начало дня деньги на стол, ровным голосом предупредила я. А сами вышли вон, и можете попробовать зайти еще раз, но вежливо. По-хорошему, надо бы их самой вышвырнуть. Но ведь так рано встали, так нагло пришли. Неспроста, Каз втянул ноздрями воздух и уже было надулся, чтобы сказать глупость, но Фалим был не только сильным, как брат, но и умным. Поэтому быстренько прикрыл рот ладонью Казу, от чего тот чуть не лопнул, и также быстренько выволок его за дверь. Послышалась короткая сочная ругань и звон оплеухи, после чего в дверь осторожно постучали. «Да-да, кто там?» – поинтересовалась я. Пава в углу сдавленно хрюкнул, пытаясь не заржать в голос, а в коридоре повисло озадаченное молчание. Бейны осторожно предположил Фалим. «В петухи подались!» — поинтересовалась я, а Паву прорвало, и комнату огласил раскатистый хохот. «Петухи?» — озадаченно переспросили оттуда, и следову опять посыпалась сначала ругань и даже вроде как попытка открыть дверь спинка — А потом звон о плюхе и молчание. «Да заходите уже!» — махнула я рукой и заралась под одеяло в поисках рубашки. На удивление там, она там была. Застегнув ее на три пуговицы, я подумала, что хватит, и строго посмотрела на близнецов. «Че пришли? Утро еще не наступило, а вы уже такие бодрые!» «Ты че вдруг рейтингом своим занялась?» — осторожно спросил Фали. «И вы, чтобы это спросить, пришли в такую рань?» Захлопала я глазами и посмотрела на толстячка, с которого все и началось. «Ты о них хотел сообщить? Они тоже в нужных мне позициях?» «Следующие?» Павлентия отрицательно помотал головой, а близнецы озадаченно переглянулись. А потом все трое в один голос начали что-то говорить. «Отставить!» – заорала я, тряся головой, чтобы оттуда хоть часть букв и слов вывалилась. «А ну, по очереди! Пава!» «Не, о них я не знал!» – теперь головой замотал он. «Просто тебе надо скорее вызов отправить следующему!» «Это зачем?» – подозрительно сузила я глаза. «Иначе вызов кинут тебе снизу, и ты потеряешь день!» «Логично!» – согласилась я. Меня тут знают далеко не все, да и бой почти никто не видел, так что рисковые вполне могут найтись. Одобряю, даже хвалю. Иди, вызывай. Осторожно подойдя, Павленти по протянул мне бумажку, на которой я размашисто расписалась и отпустила паренька выполнять задание. «Теперь вы», — перевела я взгляд с пустого места, где еще недавно торчал Пава, на близнецов и вопросительно кивнула. То есть все серьезно? поинтересовался Фалем и, не дожидаясь ответа, тихонько застонал. А Кас тяжело опустился на стул, опрокидывая в себя содержимое, оставшееся в подаренной вчера директором бутылочки. Ну, в честь первой победы, поплямкал губами и удивленно посмотрел сначала на этикетку, а потом на меня. Серьезно, согласилась я, особенно брать чужое без спроса. Кас! Фалин хлопнулся ладонью по лицу и покачал головой, а потом виновато посмотрел на меня. Это он от удивления и расстройства. Расстройство чего? Я демонстративно отодвинулась подальше. То мало ли? Нерв начал фалин, а потом помотал головой. Так, не с того начали. Ли? Знаешь, нам не особо хочется с тобой драться. Теперь знаю, весело оскалилась я. «Да что ты перебиваешь-то?» Ну вот, и Фалем не выдержал. Вон как глазки загорелись. Но старший Бэйн сразу взял себя в руки и продолжил. «Так вот, мы в рейтинге занимаем 29 и 30 места. Знакомы мы не особо давно», — он предупреждающе посмотрел на брата. «Но таланты твои оценить уже успели, и вот что хотим предложить» ты, когда дойдёшь в рейтинге до 50-го места, кинешь вызов сначала Казу, а на следующий день мне. Мы оба напишем отказ в твою пользу, что автоматом поднимет тебя сразу на тридцатое место. Заманчиво, согласилась я. И Для чего тебе это? снова сверкнул, гла сверкнул глазами Фалем. Ох, и отлично у него чутьё. Школе совет создать хочу. Не стала я юлить. «Что — Что? — поперхнулся Кас и тихо выругался. — Такую хрень! — Сам ты хрень! — коризненно поджала я губы. — Согласен. к моему удивлению, подержал меня фалем и тут же попросил. — Ну вот и и возьмешь нас обоих к себе заместителями. — О, как! Не, ну, в целом меня даже устраивает такой расклад. Ребят уважают, даже боятся. Они мне быстренько и не одну соту, сотню подписей подгонят. Но это явно еще не все. И точно. И в учники возьмешь. И чему же вы у меня научиться желаете? Полюбопытствовала я. С шестом танцевать? Да, по незнанию согласился Каз, за что исхлопотал очередной подзатыльник. Нет. «А что это?» – полюбопытствовал Фалем, а я даже облеснулась от предвкушения, но договорить мне не дали. За окном началась суета и громкие крики в мой адрес. Я уже сунулась было к окну, глянуть, кто там такой неумный, как меня за руку схватил Фалем, вопросительно заглядывая в лицо. «Так мы договорились?» «Договорились!» – коротко хохотнула я, уже придумывая замысловатый способ убийства того, кто так интересно, а главное прилюдно, проходился по моей биографии за окошком. Это кто там такой у нас смелый?